Заросший фруктовый сад. В течение дня мы непременно делаем перерыв и лакомимся арбузом. Может, кто не согласен, но я считаю, что арбуз — самая вкусная вещь на свете. И надо признать, что тосканские арбузы могут соперничать с нашими, сорта «Сахарное дитя», которое мы в детстве собирали на полях Южной Джорджии. Я так и не научилась определять по щелчку, спелый арбуз или нет. Но тут, какой бы я ни разрезала, хрустит на зубах, сладкий до невозможности. Мы угощаем арбузами рабочих, они съедают и белую его часть возле корки, оставляя после трапезы влажные зеленые полоски кожуры. Когда я сижу на каменной стене лицом к солнцу, держа в руках огромный ломоть арбуза, мне снова семь лет, и я предвкушаю, как сейчас буду выбирать семечки пальцами. Вдруг я замечаю, как ходуном ходят пять кедровых сосен, растущих вдоль подъездного пути. По звуку похоже, будто белки разрывают на части липучку или вгрызаются в панине жесткие итальянские круглые булки. Какой-то человек выскакивает из своего автомобиля, подбирает три шишки и спешит прочь. Потом прибывает сеньор Мартини. Я жду от него новостей. Может, кто-нибудь готов вспахать наши террасы. Он подбирает шишку и стучит ею о стену. Из нее сыплются черные семечки. Он разбивает одно камнем, поднимает кверху покрытое шелухой ядрышко и объявляет «кедровый орешек». Потом указывает на шишки, рассыпанные по всему подъездному пути. «Для бабушкиного пирога», — уточняет он на случай, если я не поняла, зачем они нужны. «И я думаю, это еще лучше, чем делать приправу из базилика. Он у меня невероятно разросся, а ведь я воткнула в землю всего шесть ростков». «Я люблю кедровые орешки в салатах. Кедровые орешки. А я их беззастенчиво давила ногами». Конечно, я знала, что кедровые орешки — это семена кедровой сосны. На участке я обследовала все деревья, проверяя, не прячутся ли в их шишках орешки. Я бы их нашла. Но деревья на подъездной дороге в расчет не принимала. Это те самые живописные кедровые сосны, иногда чахлые из-за постоянных ветров, которыми засажены многие прибрежные средиземноморские города. Среди таких сосен бродил в своем изгнании не Данте. Кедровые сосны, растущие вдоль нашего подъездного пути, высокие и пушистые. Только представьте себе, что простая пина-доместику, сосна домашняя, я нашла название в своей книге о деревьях, дает эти маслянистые орешки, такие восхитительные в поджаренном виде. Должно быть, в Бармасоле жила одна из тех бабушек, которые пекут умопомрачительно вкусные, но тяжелые пинолу, ореховые пироги. Наверняка она готовила восхитительные равиоли с начинкой из тёртого фундука и миндальное печенье, потому что у нас растут еще 20 миндальных деревьев и лесной орех. У фундука вокруг плода желтовато-зелёный рюш, как будто каждый плод готов быть вдетым в петлицу. Миндальные орехи упакованы в нежный зеленый бархат. Даже дерево на террасе, которое сломалось и, скорее всего, погибло, рассыпает свой обильный урожай. Сеньор Мартини сейчас, вероятно, должен сидеть в своем офисе и предлагать новым клиентам-иностранцам дома без крыши или без воды. Но он вместе со мной собирает кедровые орешки. Как и у большинства итальянцев, с которыми я познакомилась, у него всегда найдется свободное время. Мне нравится это его качество, увлекаться текущим моментом. От темно коричневой шкурки орешка в руки у нас быстро чернеют. «Откуда вы столько знаете, вы родились в этой стране?» — спрашиваю я. «Или сегодня единственный день, когда падают шишки?» Он раньше говорил мне, что фундук созревает 22 августа. Это день празднования иностранного святого, Филберта. Сеньор Мартини рассказывает, что вырос в Теверине и жил там до войны. Мне хочется узнать, не был ли он партизаном или же был преданным приверженцем Муссолини, но я интересуюсь только, затронула ли война картону. Он указывает на крепость Медичи. Немцы устроили в форте центр радиокоммуникаций. Некоторые офицеры, квартировавшие в фермерских домах, после войны вернулись и хотели их выкупить. Так и не поняли, почему крестьяне не согласились. Смеется он. Мы отбили о стену штук 20 шишек. Я не спрашиваю, был ли оккупирован нацистами его дом. А что партизаны? Они были повсюду. Сеньор Мартини широко разводит руками. Даже 13-летних мальчиков убивали, когда они собирали клубнику или после овец. И везде были мины. И замолкает. Потом резко меняет тему говорит, что несколько лет назад умерла его мать. В возрасте 93 лет. Так что больше нет бабушкиного пирога. У него сегодня невесёлое настроение. После того, как я камнем расплющила несколько орехов вместе с ядрами, он показывает мне, как это делается, чтобы орех оставался целым. Я рассказываю ему, что мой отец умер, мать жива, но перенесла удар. Он говорит, что теперь стал одиноким. Я не рискую задавать вопросы о жене, детях, Я знакома с ним два лета, и сегодня впервые мы разговариваем о личном. Мы собираем орешки в бумажный мешок, и, уходя, он говорит «чао». Это значит «пока». Что бы нам ни внушали на уроках итальянского языка, взрослые в сельской местности Тосканы этим словом не бросаются. Расставаясь, здесь обычно произносят аривидерла, — «прощай» или «аривидерчи» — «прощайте». Значит, в наших отношениях произошел небольшой сдвиг. За полчаса лущения кедровых орешков у меня набралось почти 4 столовые ложки. Мои руки черные и липкие. Неудивительно, что в Америке эти орешки так дорого стоят. Мне пришло на ум испечь какой-нибудь из распространенных здесь бабушкиных пирогов, которыми, как мне порой кажется, начинаются и кончаются итальянские десерты. Десерты по-французски или по-американски в здешней кухне просто неуместны. Я убеждена, что человеку надо вырасти на итальянских десертах, чтобы они доставляли ему удовольствие. На мой вкус их пирожные и пироги суховаты. Это в основном бабушкин пирог, фруктовые торты, иногда тирамисо. Итальянцы делают его из кусков бисквита, пропитанного кофе и ликером, прослоенных сливочным сырком и шоколадом, и я его ненавижу. Пожалуй, и все за исключением изысков дорогих ресторанов. В большинстве лавок, выпеченных изделий и во многих барах подают этот бабушкин пирог. Кому-то он может понравиться, но иногда, мне кажется, они кладут в эти пироги штукатурку. Неудивительно, что итальянцы на десерт заказывают фрукты. Даже в мороженом нельзя быть уверенной. Многие производители забывают указать, что иногда оно изготовлено из порошка. Но уж если вам попадется настоящее мороженое из персика или клубники, оно незабываемо. К счастью, под конец летнего обеда и фрукт, выдержанный в чашке с холодной водой, покажется совершенством, особенно вместе с пекарина, овечьим сыром, горгонзолой или пармезаном. Я выписала один рецепт бабушкиного пирога из поваренной книги. А вообще существуют сотни вариантов. Мне нравится пирог с палентой, начинка в нем проложена тонким слоем в середине. Мне не жаль потратить лишний час и раздавить кедровые орешки, хотя дома я вытащила бы из холодильника готовые. Вначале я делаю густой сладкий крем из двух яичных желтков, одной трети стакана муки, двух стаканов молока и половины стакана сахара. Получается многовато, и часть крема я откладываю в миску. Пока крем остывает, я занимаюсь тестом. Для теста требуется полтора стакана кукурузной муки, полтора стакана муки, треть стакана сахара, полторы чайные ложки пекарского порошка, 100 грамм масла, одно целое яйцо и белок одного яйца. Готовое тесто нужно разделить на две части, выложить одну часть в форму для пирогов, покрыть кремом, потом раскатать вторую половину теста и накрыть ею крем, защипав вместе края пластин теста. Сверху я присыпаю пирог пригоршней поджаренных кедровых орехов и выпекаю при 180 градусах Цельсия в течение 25 минут. Вскоре кухня наполняется аппетитным ароматом. Я выставляю золотистый пирог на подоконник кухни, набираю номер сеньора Мартини и приглашаю его отведать бабушкин пирог. Он приезжает, я готовлю эспрессо, потом отрезаю ему пирога. С первым же куском его глаза приобретают мечтательное выражение. Совершенство. Таков его вердикт. Кроме орехов, жившая тут раньше бабушка планировала вырастить еще много чего. Перечислю, что из этого осталось нам. Три сорта слив. Сливу сорта Санта-Роза здесь называют Коша-Димонака, бедро монашки. Фиги, яблоки, абрикосы, одна вишня, измождённая и несколько сортов груш. Те, которые сейчас созревают, вскоре станут красновато-коричневыми, они рассыпчатые и сладкие. Сорт яблонь определить мне вряд ли удастся. Сейчас их плоды сплошь изъедены насекомыми-вредителями. Многие деревья явно не посажены владельцами и часто растут в самых неожиданных местах. Например, четыре молодых сливовых деревца устроились прямо под деревьями, высаженными редком на террасе. Они, очевидно, проросли из паданцев. Не сомневаюсь, бабушка собирала с грядок дикий укроп, фенхель, сушила его желтые цветы и бросала еще зеленые пучки на огонь, когда жарила мясо. Мы обнаружили лозы, закопанные в кустарнике вдоль террас. Некоторые самые живучие все еще выпускают длинные стрелы стеблей. Вдоль террас, как на каком-то кладбище, лежат камни для виноградных лоз высотой до колена, в каждом просверлена дыра для железного стержня. Стержни висят над краем террасы. Эд протягивает между стержнями проволоку и поднимает лозы, чтобы направить их рост вдоль проволоки. Как выясняется, на этом месте был виноградник. В Сиене в огромной энотеке есть спонсируемый правительством дегустационный зал, где представлены вина всех уголков Италии. Официант нам говорил, что большинство итальянских виноградников занимают площадь менее пяти акров, то есть они такие, как наш. Многие мелкие местные производители объединяются в кооперативы и производят разные виды вина, в том числе вино Тавола, столовое вино. Маты же сорняки вокруг виноградных лос мы, естественно, задумываемся о своем собственном производстве. Мы вполне можем выпускать бромосоль к Янти или гамей 2000. Обнаружив на своем участке старый виноградник, мы поняли, зачем были нужны горы бутылок, которые остались нам в наследство от прежних хозяев. Они могли на скорую руку изготавливать красное вино, какое подают стаканами во всех местных ресторанах. Или же кремнистая грикетта, лимонное белое вино этой области. Все ясно, эта земля просто ждала нас. Или мы ее. Самым важным первичным компонентом блюд бабушки было, конечно, оливковое масло. Ее дровяная печка топилась обрезками оливкового дерева. Она окунала хлеб в тарелку с маслом, когда готовила тосты. Она добавляла свежеотжатое масло в супы и соусы для пасты. Тканевые мешки для оливок висели на камине и за зиму пропитывались дымом оливковой древесины. Даже бабушкина мыло было сделано из масла и пепла из ее очага. Ее муж или его наемные работники неустанно обихаживали террасы с оливковыми деревьями. Древняя наука учит, подрезать дерево надо так, чтобы птица могла пролететь между главными ветвями и не задеть крыльями листьев. Дерево не должно мокнуть, иначе оливки покроются плесенью, прежде чем их довезёшь до завода. Чтобы подготовить оливки к еде, надо пропитать их в щелочи или солевом растворе, тогда из них уйдёт придающий неприятную горечь гликозид. Кроме практических соображений, множество народных примет определяют лучший момент сбора. У Луны есть дни, хорошие и плохие». Вергилий много лет назад проверил, насколько справедливо поверье фермеров. «Выбери 17-й день после полнолуния, избегай пятого дня». Он также советует жать серпом ночью, когда роса смягчает жневье. «Я боюсь, как бы это не слетел с террасы, если вздумает последовать этому совету». Некоторые из наших оливковых деревьев просто образцово-показательные, древние, перекрученные, вывернутые. Много молодых побегов выросло вокруг поврежденных стволов. Трудно поверить, что в этих краях температура может понизиться до минус 6 градусов. Но так случилось в 1985 году, и как доказательство между деревьями торчат мертвые пни. Оливы требуют заботы. Каждое дерево придется подрезать и удобрить. Террасы надо расчистить, пройдясь по ним плугом. Это наша главная работа, но она подождет, Поскольку оливковые деревья практически бессмертны, Еще один годик они потерпят. «Он принес лист оливы, знак мира», — писал Мильтон в «Потерянном рае». Голубь, который полетел назад к ковчегу с ветвью в клюве, сделал хороший выбор. Оливковые деревья умиротворяют. Может быть, все дело в том, какую роль они сыграли в истории Земли. «Эти деревья были тут всегда. Они растут и будут расти впредь. Независимо от того, будем ли тут жить мы или кто-то другой, или не будет никого, они каждое утро будут разворачивать свои листья в сторону солнца». Несколько лет назад мы с подругой ездили автостопом по Майорке. Мы карабкались по широким террасам между протянувшимися на километры рядами огромных оливковых деревьев. На самом верху мы набрели на каменные лачуги, где прятались от солнца люди, ухаживающие за этой рощей. Мы заблудились, на лугу встретили гуляющего быка, но все равно весь день ощущали невероятный покой среди этих деревьев, которые казались тысячелетними, а скорее всего такими и были. Гуляя по своему участку, изогнутому полумесяцем, я испытываю то же самое. Пусть расположение деревьев террасами неестественно, но, как ни странно, оно дает человеку удивительное ощущение естественности. Есть такой очень ранний способ письма, он называется бустрофедон. В нем строчка идет справа налево, а потом слева направо. Если бы нас учили ему с детства, мы бы, вероятно, поняли, что этот способ самый эффективный. Этимология слова обнаруживает греческие корни и значение поворачивать как бы при пахоте. Действительно, этот способ письма похож на бронение террас. В пространстве для разворота, которое требуется боку с плугом в конце каждого ряда, делается петля с выходом на следующий уровень, и движение совершается в обратном направлении. Пять липовых деревьев не приносят плодов, они создают тень вдоль широкой террасы возле дома. Мы почти каждый день завтракаем под этими липами». Их цветы висят среди листьев, как жемчужные сережки, и когда они раскрываются, кажется, все в один день, аромат обволакивает весь склон холма. В разгар цветения мы сидим на самой верхней террасе, рядом с деревьями, пытаясь определить, чем это пахнет. Я думаю, это запах парфюмерного отдела в магазине дешевых товаров. Эд думает, что это запах того масла, которым его дядя Сил мазал волосы, зачесывая их назад. Как бы то ни было, этот запах привлекает всех городских пчел. Даже вечером, когда мы пьем под липами кофе, пчелы трудятся над цветами. И так жужжат, будто сюда прилетел весь улей. Это жужжание и убаюкивает, и пугает. Эд первое время оставался в доме, у него аллергия на пчелиные укусы. Но мы им не нужны. Им надо наполнять свои мешочки нектаром, собирать на ножки пыльцу. Несмотря на аллергию, отмечает мечтает о пасеке. Он старается заинтересовать пчеловодством и меня. Он утверждает, что если меня до сих пор не жалила пчела, это значит, что пчелы не будут жалить меня и впредь. Я возражаю, однажды меня искусал целый рой ос, но Эд говорит, что осы не в счет. Он мысленно видит ряд ульев позади лип. «Ты глазам своим не поверишь, когда заглянешь в улей», рассказывает он. В сильную жару десятки рабочих пчел стоят у входа, машут крылышками, охлаждая свою королеву. Я заметила, что он собрал много образцов местных медов. Часто на печи стоит горшок с горячей водой, а в нем размягчается горшочек воскового твердого меда. Мед из акации бледный и лимонного цвета. Темный каштановый мед такой густой, что ложка стоит в нем вертикально. У Эда есть горшочек меда из тимьяна и, конечно, из липы. Самый дикий из макии, вечно вечнозеленого соленого прибрежного кустарника Тосканы. Радости жизни королевы пчел сильно преувеличены. Она только откладывает яйца, все откладывает и откладывает. Она совершает один брачный полет, и он дает ей достаточно плодовитости, чтобы до конца своих дней поселиться в улье. Рабочие пчелы сексуально недоразвитые женские особи живут лучше всех в их распоряжении поля цветов где можно кататься сбоку на бок представь себе возможность сколько угодно кататься сбоку на бок например в розе это явно увлечен этой мыслью мне и самой стало интересно что же они едят в улье целую зиму пергу пергу это смесь пыльцы и меда и рабочая пчела исторгает из своего брюшка золотой воск для сот, таких правильных шестиугольников. Я пытаюсь представить себе, сколько раз рабочей пчеле приходится летать от улья к липе, чтобы набрать нектара на столовую ложку мёда. Тысячу раз. Горшок, наверное, вмещает в продукцию миллионов полетов пчел, несущих тяжелый груз медовой росы с ножками липкими от пыльцы. В своих «Георгиках» разновидности альманаха древнего фермера Вергилий пишет, что пчела поднимает мелкий камушек, чтобы достичь равновесия, когда летит при сильном восточном ветре. Он хороший знаток пчел, но ему нельзя доверять во всем. Он считал, что они могут спонтанно рождаться из разлагающегося трупа коровы. Мне понравился образ пчелы, схватившей в лапки камушек, как футболист прижимает мяч к груди быстрым часть через поле. Я мечтаю о четырех ульях, выкрашенных в зеленый цвет. Мне нравится облачение пасечника, нравится, как он вынимает темные соты. Мы могли бы сами катать для себя свечи из этого воска. Продолжает Эд. Теперь и я увлечена идеей. Но он встает и тянется носом наружу, к головокружительному аромату, забыв свою практичность. Осы анархичные, а пчелы. Я собираю кофейные чашки. Может быть, подождем, пока сделают дом. Там, где растут фиговые деревья, непременно есть вода. На террасах они растут возле каменных желобов, которые мы обнаружили. В естественный колодец сверху ползут паутинообразные корни с растущей над ними фиги. Я одурела от фиг. Их сочная мякоть кажется призрачной. На итальянском сленге «il fico» — «фига» звучит как «la — «вульва». Фига, вероятно, самый древний фрукт. Или так кажется из-за того, что Адам и Ева покидали Эдем, прикрываясь фиговыми листьями. Но вот что самое странное, цветок фиги находится внутри фрукта. Чтобы его обнаружить, надо знать жизненный цикл этого растения, неоднозначный, простой, бесконечно изысканный. Здесь мы сталкиваемся с симбиотической системой. Опыление фиги происходит при взаимодействии с определенным видом осы, длиной едва ли в полсантиметра. Женская особь проникает в развивающийся цветок внутри фиги. Оказавшись внутри, она погружает свой изогнутый игольчатый яйцеклад в зависть женского цветка и откладывает яйца. Если ее яйцеклад не может достать до завязи, у некоторых цветков длинные пестики. Она все же оплодотворяет цветок фиги пыльцой, которую собрала за время своего перемещения. Если перевоплощение действительно реально, я не хотела бы вернуться на землю осой этого вида. Если женская особь не может найти подходящего гнезда для откладывания яиц, она обычно умирает от истощения внутри фиги. Если смогла, осы выводятся внутри фиги, и все самцы рождаются без крыльев. Их единственная функция — секс. Они вырастают и оплодотворяют женские особи, потом помогают им проложить туннель и выйти из плода, а сами умирают. Самки вылетают, получив достаточно спермы, чтобы оплодотворились все их яйцеклетки. Насколько это аппетитно, знать, что каким бы ароматным ни был вкус фиги, каждая, по сути, является крошечным кладбищем бескрылых самцов осе. Или, может быть, чувственность этому фрукту придает ароматизатор, в который превращаются эти самцы, растворяясь после своей короткой сладкой жизни. Женщины в моей семье всегда готовили пикули для бутербродов, желе из мускатного винограда, а также мариновали арбузные корки и консервировали персики и сливовое повидло. Я чувствую, что меня тянет к обжигающему горячему котлу, в котором варится малина, к мискам сладких персиков, готовых для помещения в ванночку с терпким маринадом, к огурцам размером с безымянный палец. В Калифорнии я плакала над джемами, которые не затвердевали, над котлами желе из гуаявы, которая получалась серым, а не эротического цвета светлого топаза, какого хотела добиться. Во мне нет того гена, который был у моей матери — Она всегда выставляла ряды малиновых и изумрудных банок, фруктовых консервов и мелкие маринованные овощи в банках, которые тут называют соточета. Когда я, пропотев целый день, смотрю на результаты своих трудов, у меня в голове вертится одна мысль, а не взлетят ли они? У прежней владелицы Брамасоли, насадившей на террасе фруктовые деревья, которые теперь качаются над поросшей травой прогулочной тропой, я уверена, была полка под лестницей для хранения конфетюров, и она со спокойной душой открывала банку слив январским утром. Здесь я надеюсь усовершенствовать свое мастерство делать закатки, которое моя мать должна была передать мне так же просто, как передала свое пристрастие к фарфору ручной росписи и дорогой обуви. С субботнего базара я волоку в машину ящик первых персиков. Они так прекрасны, что мне хочется только одного — уложить их в корзину и наслаждаться великолепным зрелищем. В той пока единственной кулинарной книге, которая у меня тут есть, я вычитала рецепт Элизабет Дэвид по изготовлению мармелада из персиков. Что может быть проще? Разрезанные пополам персики варятся в небольшом количестве воды с сахаром, охлаждаются, снова варятся на следующий день, пока сироп не будет готов, то есть не начнет застывать, если капнуть из ложки на блюдце. Элизабет Дэвид замечает, этот способ довольно расточителен, но позволяет приготовить очень вкусные консервы. К несчастью, они имеют тенденцию через некоторое время покрываться слоем плесени, Но она не влияет на остальной продукт, который мне удавалось сохранять в целости дольше года, даже в сыром доме. Меня несколько обеспокоило замечание насчет плесени. Кроме того, Элизабет Дэвид не уточняет, нужно ли стерилизовать банки, и нигде не упоминает, свистит ли уплотняющая прокладка. А я слышала такой свист, когда мать охлаждала свои маринованные зеленые помидоры. Я помню, как моя мать постукивала по крышкам, чтобы убедиться, что они хорошо закручены. Похоже, Элизабет Дэвид просто запихнула мармелад в банки и забыла о них, только безнаказанно соскребала плесень, прежде чем намазать мармелад себе на тост. Но раз Элизабет Дэвид сказала «очень вкусно», значит, так и есть, я ей верю. Поскольку я купила много персиков, я решила сделать из них мармелад. Мы съедим консервы за это лето до того, как на них образуется неаппетитная плесень. «Я отдам несколько банок новым друзьям, которые удивятся, почему я вожусь с фруктами вместо того, чтобы разрисовывать ставни. Я на секунду опускаю персики в кипящую воду, наблюдаю, как розовый цвет становится ярче, потом ложкой достаю их и снимаю шкурку. Этот рецепт прост, не требует ни лимонного сока, ни мускатного ореха, ни гвоздики. Я помню, как моя мать доставала ядро из косточки персика, таинственный орех с запахом миндаля». Вскоре кухня наполняется ароматом, привлекающим мух. На следующий день я кипячу банки, пока фрукты снова варятся, потом ложкой раскладываю их по банкам. У меня получилось пять симпатичных банок с не слишком сладким персиковым мармеладом. В картоне выпекают в дровяных печах хлеб с толстой коркой. Этот хлеб отлично подходит для утренних тостов. Я люблю утро, потому что по утрам так свежо, нет ни малейшего намека на грядущую жару. Я встаю рано, делаю себе тост и кофе и сажусь на террасе, читая книжку или глядя на черно-зеленые ряды кипарисов на фоне светлеющего неба, на складчатые холмы, все в оливковых террасах, совершенно не изменившихся с тех времен, когда их рисовали в средневековых псалтырях. Иногда по утрам долина похожа на чашу полную тумана. Прямо под собой я вижу на деревьях твердые зеленые фиги и груши. Прекрасный будет урожай. Я забываю о книге. Грушевый коблер, грушевая приправа чатни, грушевое мороженое, зеленые фиги. Бывают ли осы в зеленых фигах со свининой, оладьи из фиг, пирог с фигами и фундуком. Пусть лето тянется сто лет.